Глава 29. Начало свидания. Проснулась, как все нормальные люди без приключений. Потратив час на приведение себя в божеский вид, спустилась на завтрак, и опять в последний. Примечательно, что обе герцогини сидели за столом с пустыми тарелками, ожидая, что же положит себе король: кашу или местные деликатесы. Но Герхард не торопился начинать трапезу. Лишь только после моего появления он, к разочарованию обеих претенденток, выбрал именно кашу. Те сразу же попросили ее, Глядя на эту кулинарную политику, опять захотелось сказать пару ласковых, но на сей раз удержалась от необдуманных слов достаточно легко. Видимо, постепенно приходит опыт быть знатной дамой. Или вчера с Эрихом основательно пар выпустила. Единственное, не стало попугайчикам повторять меню за всеми, ограничившись хлебными тостами, паштетом и яйцом с мятку. Что не укрылось от короля. «Княгиня Бакари», — поинтересовался он. «Вижу, что нет аппетита. Вам не здоровится?» «Да-да, дорогая», — моментально попыталась развить тему рыжая линберика. «Мы все переживаем. К тому же на вашем челе видна такая страшная рана» показала она взглядом на вчерашнюю небольшую садину. «Вам было дурно? Вы падали в обморок?» «Случайность, ничего более». Неожиданно, явно вне правил этикета, за меня жестко ответил Герхард. Герцогиня Фуре, поняв, что своим вопросом вызвала раздражение короля, моментально помрачнела и дальше уже открывала свой ротик лишь для того, чтобы запихнуть в него очередную порцию каши. А вот Эльцийка Геллаш расцвела, будто майская роза, видя, как ее заклятая подруга села пятой точкой в лужу. Но чтобы не повторить ошибки, Фуре тоже предпочла помалкивать. «Здоровье мое выше всяких похвал», — чуть помедлив ответила я. Но «Ну, спасибо за внимание и сочувствие». «Прекрасно», — улыбнулся король. «Значит, вам не составит труда посвятить сегодняшний день общению со мной?» «Только если день». Все же не удержалась я от легкого хулиганства. На остальное время суток не претендую. Тем лучше для нас обоих. Не приминул вернуть любезность Герхард, намекая на постоянные ночные приключения. После захода солнца спать нужно, а не. Впрочем, это все мелочи. Тогда книги не бокари, надеюсь, лицезреть вас через час, например. Вам хватит этого времени, чтобы подготовиться? Вполне. Ровно в назначенное время я спустилась во внутренний двор. Герхард стоял рядом с двумя белоснежными жеребцами. причем на одном было мужское, а на другом женское седло. Возникло стойкое подозрение, что меня ожидает испытание верховой прогулкой. И подобное не вызвало радостных эмоций. Нельзя сказать, что я совсем не умею в этом деле, так как в прошлом мире несколько раз брала уроки верховой езды — Но тут придется не по манежу круги нарезать или под приглядом инструктора на смерной лошадке кататься по ровным лесным тропинкам. Мне предстоит испытание настоящим боевым скакуном, к тому же в дамском седле, которое раньше видела лишь на картинках. Чувствую, что очень скоро все может закончиться позорным падением на глазах не только короля, но и многочисленных слуг. Ох, как надо мной потом герцогини издеваться будут! Да и перед Герхардом неловко. Но отступать некуда. Я с приветливой улыбкой смело шагнула со ступени крыльца, желая лишь одного — чтобы навыки Адель верховой езде остались во мне хотя бы на уровне мышечной памяти. Главное — удержать равновесие, а дальше уже справлюсь. Простите, Ваше Величество, что заставило вас ждать. Обратилась я к королю. «О, нет, княгиня», — отмахнулся он. «Вы, на удивление, точны. Это я пришел чуть раньше, быстро выбрав для нас подходящих лошадей. Нравится?» «Очень», — честно ответила ему, разглядывая великолепных животных. «Как понимаю, нас ждет небольшое путешествие?» «Да. В охотничий домик на берегу горного озера. Очень живописное место. И кроме нас в округе больше никого не будет, так что сможем насладиться прогулкой и беседами». «Никого?» — сразу же насторожилась я. «И даже охраны?» «Опять вы за свое, поморщился Герхард. «Три человека сопровождения из очень умелых воинов вас устроят?» «Нет». «Не понял». «Этого слишком мало. Минимум по 10 спереди и сзади. А также человек 40 на оцепление охотничьего домика». «Княгиня, пушки брать?» «Могу приказать взять парочку из портовой охраны», — съязвил Герхард. «Думаю, будет лишним. Если только взять совсем маленькие». «Вы серьезно? «Да, Ваше Величество». Дальняя дорога у такой персоны, как вы, при ненадлежащей охране, превращается почти в самоубийство. И я не хочу быть его свидетельницей. Хотя, быть может, свидетелем станете вы, если на меня объявлена охота. В Шенской империи все такие робкие. Только я. Хорошо, княгиня, принял решение король. Значит, мы никуда не едем. Будем считать, что наш день закончился чуть раньше. Утром. Жаль. Искренне огорчилась я. Тогда не смею отвлекать вас от важных государственных дел. Извините, что разочаровала. Такого Герхард явно не ожидал. Думал слегка припугнуть меня своим недовольством и получить немедленное согласие поступать так, как считает нужным он. Но я оказалась крепким орешком. Видимо, короли к такому не очень привыкшие. Адель, взяв меня под руку и отведя подальше от слуг, неофициально обратился Герхард. «Ну что вы, право слово, капризничаете? Неужели вам самой не надоело сидеть в дворцовых стенах?» «Надоело, но парк выручает», — призналась я. «И я очень хочу хотя бы на денёк вырваться на свободу. Только в данной ситуации буду не получать удовольствие, а находиться в постоянном напряжении, ожидая нападения. Зачем мучить и себя, и вас?» «Хорошо. Но на сбор большого отряда уйдет много времени». Не хочется его терять в пустом ожидании. Предлагаю компромисс. Возьму дюжину своих лучших бойцов, а вы соглашаетесь на прогулку. Парни все надежные, опытные. Я с ними на границе в такие переделки попадал, что вам и не снилось. И до сих пор жив. Охотничий домик маленький, всего пять или шесть комнат. Поэтому охрана сумеет контролировать все подступы к нему. Ну, немного посомневавшись, решилась я. Согласна. Чего не сделаешь ради хорошего человека? Ради меня? Ради себя, Ваше Величество. «Адель», — рассмеялся Герхард, — «вы неподражаемы. Хотел бы я иметь такую сестру». «Тоже бумажную?» Слава единому, такую пакость политики не догадались придумать. Поскучайте немного, пока я отдаю распоряжение. А то тогда вечером вечера на дворе проболтаем. Примерно через полчаса мы все же двинулись в путь. О, радость! Насчет верховой езды зря переживала. Конечно, сначала было непривычно, и я всё ждала позорного падения, но в какой-то момент вдруг почувствовала, что слилась со своим скакуном в единое целое. Будто бы с рождения в седле сидела. Хотя так оно и есть, если учесть, в чём теле я нахожусь. Успокоившись, стала крутить головой, рассматривая гербийскую столицу. Важно, проехав через Большую площадь, наша Кавалькада резко оказалась на узких кривых улочках. Неуютное чувство они вызывали окошками-бойницами в домах с толстенными каменными стенами, подавляющими серостью. Думала, что рядом с дворцом будут дорогие особняки. Поделилась я своими впечатлениями с королем. Обычно в иных городах так и есть, соглашаясь, кивнул он. Но вы обратили внимание, что в моей столице нет городской стены? Дворцовую не считаем. Она хоть и высокая, но до замковой не дотягивает. Ну и портовые укрепления не считаются. Обратила. Очень странно. Ничего странного. Когда-то была стена, опоясывающая столицу. Но город стал до такой степени быстро расти, что стена стала мешать, полностью утратив свои защитные функции. Тогда моим предкам и было принято мудрое решение. Он создал кварталы, которые являются жилыми, но при этом каждый дом в них представляет маленькую крепость. Враг от порта двинется к дворцу и тут же завязнет на кривых улочках. Ну а сверху из домов их атакуют гербийские воины и городские жители. Да тут даже из луков или арбалетов стрелять не надо. Просто бросай камни на головы врагов, стоящих плотной толпой. С таким женщиной или ребёнок справится. Представьте, Адель, если вон оттуда, показал Герхард на одно узенькое окошко под самой крышей двухэтажного дома, вам на голову прилетит увесистый булыжник. Ну или хотя бы горшок с цветами. «Не хочу представлять», — поежилась я. Но допускаю, что шишкой не отделаюсь. Даже шлем не спасет, наверное. «Не спасет, подтвердил мой спутник. «Скажите, Герхард», — испытав нехорошее предчувствие, явно навеянное моей соседкой, остановил я коня, «а с герцогинями вы тоже в охотничий домик ездили?» «Да». «К чему такой вопрос? Вам это неприятно?» «Не в этом дело. Одной и той же дорогой через город проезжали». «А чего мудрить?» «Понятно. Дорогой король, можно попросить вас об огромной услуге?» «Ну...» — замялся он, чувствуя подвох. «Смотря каких размеров будет ее огромность. Давайте не поедем в охотничий домик. Мне действительно жутко неприятно, что там до меня были герцогини. Словно за чужими одежду донашиваю. Понимаю, что это все моя женская взбалмошность...» Но хочется чего-то своего на свидании с вами». «А задача ли, Адель? И куда же вы хотите?» «На ваш выбор. Ведь имеете же какие-то памятные, приятные сердцу места, в которые не ступала нога остальных бумажных претенденток». «Ох уж эти женщины!» — вздохнул Герхард. «Адель, я могу вам предложить одно относительно близкое место, но там нет удобств, полагающихся вашему статусу». Встречаются мошки, жуки всякие, и сидеть придется на траве. «Первозданная природа? Лучше не придумаешь!» — радостно согласилась я. «Герхард, спасибо! Я вас обожаю!» «Тогда возвращаемся. Это иной выезд из города». Я облегченно выдохнула, а наша кавалькада, с трудом развернувшись на неудобной улице, снова направилась в сторону дворца.